21. Выйдя за порог, Фила со смутным беспокойством огляделась и сейчас же успокоенно вздохнула. Темноволосые затылки близнецов, возившихся за домом, были хорошо видны за покосившимся, рассохшимся плетнем. Фила уже в который раз подумала, что следует напомнить мужу подновить расшатанную изгородь, хотя прекрасно знала, что в очередной раз не решится это сделать, потому что Валиор наверняка вернется к вечеру таким же раздраженным, как обычно. Если вдуматься, не так уж много изменилось в Приозерном за последний год. Недавно овдовевший староста Карен женился снова, криворогая соседская корова Минка принесла теленка, Эмерийский городской совет повысил озимую подать на две медьки, а двенадцатилетний Барл, ровесник безымянного, в начале лета утонул, купаясь в озере. То ли всему виной был никогда никем не виденный холодный ключ, который, по рассказам старожилов Приозерного, бил где-то в камышах, то ли незадачливый мальчишка просто зацепился ногой за корягу. Фила с ужасом представляла, что на его месте мог быть кто-нибудь из близнецов, и, несмотря на все негодование последних, запретило им даже смотреть в сторону озера. По счастью, ни один из близнецов не обладал таким непредсказуемым и независимым характером, как безымянный. Вот уж кому было бесполезно что-то запрещать. Только успеешь отвернуться, только вы его и видели. И уж можете не сомневаться, что он как раз там, куда ему не вели находить. А нет, так возвращается домой с подбитым глазом и красноречивыми царапинами на костяшках кулаков. Фила еще раз вздохнула и потрогала висящий поверх платья деревянный амулет. Безымянный вырезал его из дерева, когда ему было лет девять, а перед уходом положил на самом видном месте, намотав шнурок от оберега на ее любимый гребень. Фила поняла, что он пытался попрощаться, как умел. Их дом притих и опустел без перепалок вали с Безымянным. Теперь Фила склонна была верить валуру. Высокий светловолосый рыцарь с холодными насмешливыми серыми глазами, который руководил рекрутским набором, в самом деле был тем самым незнакомцем, который десять лет назад привез им безымянного. Поэтому он и забрал его с собой, когда приехал в Приозерное с отрядом стражников. Нашлись свидетели, которые рассказывали, что светловолосый рыцарь присерьезно толковал о чем-то с мальчиком, стоя с ним рядом у ворот. Частенько замерев над недостиранной рубашкой или замешивая тесто, Фила пыталась представить, куда незнакомец увез ее мальчика, как она по привычке называла безымянного, чем несказанно раздражала мужа. Валиора мало волновало, куда делся безымянный. Зато пропажа денег и утрата ранее обещанного рыцарем вознаграждения до сих пор выводила его из себя. Когда он увидел, что его тайник разграблен, то немедленно свалил всю вину на колорийца, Он ничуть не сомневался в том, что этот человек — виновник всех его несчастий, и по вечерам, нацедив себе из бочонка пива, раз за разом вспоминал все причиненные им беды. Навязал ему на шею быстрюка, не то чужого, не то своего собственного, посулил за это золотые горы, и ладно бы обыкновенного мальчишку, а то ведь хуже этого чумазого южанина могла быть только моровая язва. Даром, что ли, вся деревня до сих пор косо смотрит в его, Валеора сторону за то, что тот пригрел у себя это фейрово отродье. Но и это можно было вытерпеть. Бы сдержи проклятый колорит свое слово. Что получилось вместо этого? Не только не привез обещанного золота, еще и украл у Валеора честно заработанные деньги. Да в придачу ко всему привел в деревню рекрутов, которые лишили их с женой их первенца, единственной надежды и опоры, и исчез. Поедешь в крепость, начнешь спрашивать об этом Ирами, а на тебя все смотрят странными глазами и молчат. Молчат собаки. Распалившись, Валер со стуком опускал на стол пивную кружку, так что пена перехлестывала через край. Раскрасневшееся и оплывшее лицо бывшего стражника дышало злобой. Несмелое возражение жены, что рекрутский набор касался всей деревни, а не только их семьи, а Ирам даже не мог знать, где спрятан кошелек с сорока полумесяцами, Валеор и слушать не желал. Сперва Фила надеялась, что он со временем остынет и забудет думать об этих деньгах, но, судя по всему, досада разнимала Валеора даже ночью. Он стал плохо спать, ворочался и часто бормотал себе под нос какие-то неясные угрозы, когда думал, что она его не слышит. Потом, неловко отодвинувшись от фиолы, поднимался на ноги, шумно пил воду из щербатой кружки и, вернувшись, снова принимался ерзать, вздрагивать и бормотать. Никому в особенности эти смутные угрозы не предназначались, но их главный адресат был ясен безо всяких уточнений. Филу утешало только то, что шансов снова встретиться с тем колорийцем Иромом у ее мужа было меньше, чем у Тена и Терена, утонуть в мутной тинистой луже за домом, где они рыбачили с тех пор, как она запретила им ходить на озеро. И все же Филе было неспокойно. Прислушавшись к себе, она почувствовала, что неясная тревога относилась не к возившимся у самого забора близнецам, а к двум ее старшим сыновьям. У Вали, жившего в казарме четырех дубов, все было как будто неплохо, и ездивший недавно в город Сур привез от него весточку. О том, что стало с безымянным, не было известно ничего. На всякий случай Фила призвала милости всеблагих на них обоих. Пусть у ее мальчиков все будет хорошо. Когда в день столь долгожданного турнира орденские рыцари выехали на площадь трех колонн, где их отряду полагалось дожидаться появления Валарикса, наметанный взгляд Принципса сразу же выхватил какую-то тревожную неправильность происходящего. Движение процессии, направлявшейся за город, на расчищенное для турнира поле, должно было начаться в противоположном конце площади. Но, несмотря на это, большинство зевак, явившихся с утра пораньше, чтобы занять лучшие места, почему-то собралось возле грубо сколоченной трибуны, предназначенной для коадьютора. С этой трибуны Иром, выполнявший роль распорядителя на этих торжествах, должен был следить за праздничным кортежем. Направив своего коня к толпе, принципс почти сразу увидел, что стало причиной общего веселья. Роль распорядителя торжеств, вне всякого сомнения, играла пугало. Насаженное на длинную палку, оно было закреплено над аркой трех колонн и с этой высоты гордо взирало на заполнивших малую площадь горожан. К одной из растопыренных рук был привязан деревянный меч, и пугало, слегка пошатываясь на ветру, салютовала им толпе. Помимо деревянного меча, те же заботливые руки снабдили чучело соломенными волосами, серыми заплатками на месте глаз и светлой курчавой бородкой из белесых стружек. А чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в том, в кого на самом деле метили неведомые шутники, на плечах чучела болтался темно-синий плащ, Судя по цвету и размерам, абсолютно подлинный. Многие из горожан не перестали фыркать и показывать на арку пальцами даже тогда, когда отряд Галарна, растолкав зевак, приблизился к трибуне коадьютора почти вплотную. Принцепс, не кстати, вспомнил, что сэр Иром, проверяющий дозоры у ворот, должен появиться здесь с минуты на минуту. — Лестницу и веревку! — враз осипшим голосом велел Галарн. Кто-то бросился за лестницей. Подъехавший поближе к принципцу Алдейн-Ралькон негромко предложил «Убрать этих болванов?» Ларн угрюмо дернул подбородком. Горожане собрались на площади, чтобы приветствовать Валарикса. Если рыцари станут разгонять их, то всеобщая досада неизбежно обратится против императора. Такое допускать было никак нельзя. Сам Иром часто повторял, что у хранителей престола не должно быть самолюбия. Другое дело, что галаран не представлял себе, чтобы лорд Иром кому-то позволил насмехаться над собой или, устроив что-нибудь подобное, остаться безнаказанным. Но меньше всего принципцу хотелось оказаться человеком, который скажет лорду Ирому про шутку, жертвой которой стал коадьютор и весь Орден в целом. «Лестница Мессар», — радостно сообщил один из меченосцев, бросившихся исполнять приказ, — Еще трое волокли к трибуне длинную сосновую стремянку. Галарен приподнял брови. Быстро обернулись, молодцы. Где взяли? Тут недалеко. Ее, наверное, забыли, пока украшали площадь по заказу магистрата. Хорошо, одобрил принцепс и подумал про себя. А уж не этой ли самой лестницей воспользовались шутники, когда привязывали пугало? Приставьте-ка ее к стене и уберите эту пакость. А когда мы выясним, кто это сделал. «Я их самих на жерди насажу и выставлю на этой площади всем на потеху», — мысленно закончил принцесс. В перекрестии любопытных взглядов латники быстро подтащили лестницу к стене, однако при первой же попытке опереться на нее, несколько перекладин разом хрустнули и подломились. Первый меченосец неуклюже соскочил на землю и растерянно сказал «Подпилено!» Совсем рядом с Галарном рассмеялся прикрывая рот рукой какой-то подмастерье. Звук этого счастливого, по-детски радостного смеха резанул принципцу уши. Но то, что произнес стоявший рядом с ним Алдейн Ралькон, звучало еще хуже, хотя он и произнес одно единственное слово. Ирам. Ларн потупился, гадая про себя, что теперь скажет Куадьютор. По лицу шагавшего к нему мессера Ирама, Ларн понял, что венчающая площадь украшения он разглядел издалека — Однако, поравнявшись с принципсом, лорд ограничился словами. «Император уже подъезжает к площади. Построй своих людей». Ларн понял, что послать кого-нибудь за новой лестницей он точно не успеет, а сэр Иром хмуро оглядел собравшуюся возле трех колонн толпу. Под этим взглядом горожане даже попритихли, перестав смеяться и толкать друг друга в бок. Но ненадолго. Едва Куадьютор занял свое место на трибуне, оказавшись прямо под шестом стреклятым пугалом, оно в очередной раз покачнулось на ветру, махнув мечом в размашистом приветственном салюте. Это стало для собравшихся внизу последней каплей. Они хохотали, били себя по коленям, утирали слезы и, казалось, начисто забыли и о том, что жертва их веселья находилась прямо перед ними. Иром, впрочем, впадать в ярость не спешил. Он дожидался приближения Валарикса с его эскортом с таким выражением, с каким могла бы наблюдать движение кортежа мраморная статуя. Только Галарн и еще, может быть, Ралькон могли заметить, как по скулам лорда перекатывались желваки. Валарикс ехал впереди процессии на белом аварском жеребце. Над толпой ребили разноцветные штандарты, колеблющиеся от ветра, как языки пламени. Приветственные выкрики собравшихся на площади людей с каждой минутой становились громче и отчетливее. Гвардейцы Ирама раздвинули толпу, чтобы позволить свите императора выехать с площади. Сам Ирам должен был приветствовать правителя и сойдя с возвышения принять командование над его охраной. Рыцарь стиснул зубы, мысленно посылая ко всем фейрам праздничный турнир, собравшихся на площади зевак и самого себя. Стараясь не раздумывать, как это выглядит со стороны, он отточенным движением извлек из ножен меч и вскинул руку вверх в приветственном салюте. По толпе снова прокатились волны смеха. Никогда еще колорийцу не казалось, что эскорт Валарикса едет по городу так медленно. Сопровождавшие Валарикса аристократы уже должны были заметить пугало и веселившихся внизу людей. Можно было себе представить, как сейчас злорадствуют все эти... Деноры и из круга лордов. Ирым знал, что большинство из них терпеть его не может. Не приходилось сомневаться, что дерзкая выходка неведомого возмутителя спокойствия приведет их в восторг. Еще долго, появляясь во дворце, лорд Ирым должен будет проходить мимо Дарнторна и Фиссельдов, притворяясь, что не замечает их глумливые улыбки. При этой мысли Коадьютор на мгновение прикрыл глаза, и от души пожелал самому себе скорейшей, милосердной смерти. Снова открыв глаза, он обнаружил прямо перед собой бледное и потрясенное лицо Эрлана, своего оруженосца. Лорд оставил его в Адальстане с поручением, но тот, по-видимому, выполнил его задание со всей возможной спешкой, чтобы успеть к началу праздника, и хорошо, если при этом ничего не напортачил. В другое время рыцарь обязательно дал бы понять, что недоволен таким неожиданным ребячеством. Но сколько можно, парню скоро восемнадцать стукнет, а он все еще ведет себя, как будто только вчера оказался в Ордене. Но, во-первых, Ирам давно понял, что читать нотации оруженосцу — дело совершенно бесполезное. Лана будет смущаться, отводить глаза и бормотать какие-нибудь извинения, пока уставший рыцарь не махнет рукой, а в следующий раз отмочит что-нибудь похлеще». А во-вторых, сейчас оруженосец вообще не понял бы, о чем с ним говорят. На лице Эрлана, переводящего взгляд с чучела на своего сеньора, и обратно был написан «Настоящий ужас». По виду Лана можно было бы вообразить, что на его глазах горел дворец правителя или столичное книгохранилище, а не раскачивалась пугало в наброшенном на плечи орденском плаще. В следующее мгновение Эрлана, видимо, принял какое-то решение, потому что быстро и решительно направился к центральной колонн. Взбежав на возвышение, он попытался разминуться с лордом Иромом, но тот легко загородил ему дорогу и осведомился. «Ты куда?» «Убрать его!» «Стоять!» — процедил Куадьютор, удержав Эрлана за рукав. «Ты что, сдурел? Полезешь на этот столб, чтобы все смотрели, как на ярмарке? Хорошенькое будет зрелище, нечего сказать!» Взгляд Лана стал растерянным. «А? Что же делать? Может, лестницу?» «Ничего не нужно. Просто успокойся», — лорд пожал плечами. «Все равно самое худшее уже произошло. И слезь отсюда, на тебя все смотрят». «Да, сэр, заучено ответил Лана и немедленно испортил все, встревоженно взглянув на Ирома. как же вы?» Лорд ирам закатил глаза в очередной раз, задаваясь вопросом, почему желание отвесить Лана под затыльник всякий раз посещает его в таком месте и в такое время, где осуществить это желание нет никакой возможности. «Исчезни — Исчезни! — тихо сказал лорд. И мысленно добавил. — Без тебя паршиво. Влетев в свою комнату в Рейнсторне, Крикс повалился на топчан и, наконец, сдал волю приступу душившего его хохота. Друзья звали его за город смотреть на рыцарский турнир и состязание стрелков, но Крикс отделался от них какой-то отговоркой и, тихонько улизнув с площади трех колон, вернулся в академию. Это был день его триумфа, и Дан Энрикс не намерен был ни с кем его делить. Отсмеявшись, он нагнулся и достал из-под топчина два почти одинаковых меча в потертых кожаных ножнах. После долгих тренировок с деревянными мечами первогодки наконец-то перешли на сталь, а перед каждой тренировкой стали надевать доспехи. Старые погнутые нагрудники, задубевшие от чужого пота кожаной прокладкой, разрубленные и заново заклепанные оружейниками Академии кольчуги и защитные перчатки, бывшие порой на два размера больше нужного. Доспехи использовались учениками много лет, и никто не заботился о том, чтобы комплекты идеально подходили своим нынешним владельцам. Как и остальные первогодки, Крикс получил меч, бывший короче и гораздо легче настоящего, с простой крестообразной гардой и вытравленным на клинке клеймом лакона. Острие у меча было плавно закруглено, а клинок нарочно затуплен, чтобы ни один из новичков не получил серьезного увечья. Тайна Крикса заключалась в том, что у него, помимо выданного Академией оружия, уже в начале лета появился настоящий меч, полученный от лорда Аденора. Внешне он почти не отличался от лаконских тренировочных мечей, но был откован из более прочной стали и вдобавок хорошо заточен. По вечерам, когда его никто не видел, Крикс спускался в парк, заходил в его самую глухую часть, где можно было не бояться неожиданного появления кого-то из наставников, или других учеников, и до изнеможения атаковал с этим мечом воображаемых противников, изобретая на ходу удары и обманные уходы. Иногда он даже воображал своим противником миссера Ирама, но не блестящего придворного, которого он видел во дворце, а рыцаря с насмешливыми серыми глазами в запыленном кожаном чехле поверх кольчуги, в общем того Ирама, с которым он впервые разговаривал в Энмере. Прожив в столице год, Крикс со стыдом вспоминал о собственной наивности, позволившей ему в таком свободном тоне разговаривать с главой Ордена, но тогда в его представлении лорд Иром мало отличался от десятника из четырех дубов. Крикс порой пытался посмотреть на те события глазами рыцаря, и от досады на себя его бросало в жар. Но на сей раз ни одно уязвлявшее его воспоминание Ни желчный отзыв, данный о нем Ирмом в беседе с Рамашадом, ни их последнее столкновение в книгохранилище не могло омрачить приподнятого настроения Дан Энрикса. Он шел через лениво разомлевший на июльском солнце парк, время от времени делая разворот на пятки и рубя какую-нибудь ветку, слишком низко нависающую над тропинкой. Если кончик ветки падал на пожухшую осеннюю траву, оставив ровный белый срез, Крикс победно улыбался и шел дальше. Если же нет, делал обратный разворот и добивал врага еще одним ударом. Приблизившись к воротам, он убрал меч в ножны. Дозорные, которым пришлось сторожить ворота, пока остальные развлекались в городе, тоскливо посмотрели ему вслед. На улице цветущего каштана раздавали эшареты и аремис. Крикс взял мокрую кружку и услышал, как стоящий рядом человек говорит своему соседу, «Слышал, в лавке возле вдовьей доли выставили партию оружия из Авариса. Вот скажи, на кой оно нормальным людям?» «Нужен тебе меч, но выбери любой. У наших оружейников. Хвала создателю всяких хватает. И торнийский, и гверский, и лирский из темной стали. А варцы? Они же не воины, а отравители. Мне один капитан рассказывал, что все вельможи у них носят кольца с потайной пружиной. Нажмешь на нее, перстень откроется — а внутри шип, покрытый ядом. Стоит только прикоснуться к человеку, ему конец. Они свои мечи только для вида и таскают. Да и то, сказать мечи, вон у моей заловки спицы больше весят». Крикс слушал с нараставшим интересом. У миссера Аденора был один старинный сабирин, захваченный прадедом Монсеньора в схватке у ревущего, и лорд, неравнодушный к старому оружию, считал его одним из самых ценных предметов своей коллекции. Однажды он позволил Криксу подержать ажурно-легкий сабирин в руках и хорошенько рассмотреть его. Возможно, аварцы действительно были народом отравителей, но в их способности делать прекрасное оружие Дан Энрикс с того дня не сомневался. Говорили, что в руках аварских неотов этот легкий, почти незаметно для глаза изогнутый клинок, превращался в страшное оружие, способное рассечь человека от плеча и до бедра. Крикс пробился сквозь толпу и направился по улице, которая, по его расчетам, вела в сторону квартала, называемого «Вдовьей долей». Эту часть столицы он знал хуже остальных, так что на поиски невзрачной оружейной лавки ушел почти час. Однако, в конце концов, он все-таки нашел ее и с замиранием в груди переступил порог. Внутри было темновато и горели масляные лампы, свет которых составлял разительный контраст с ярким солнцем снаружи. Тусклый блеск, разложенного на прилавке и развешенного по стенам оружия, дополнял эту картину. Посмотрев на Крикса, оружейник коренастый, бородатый человек, плечи которого по ширине почти не уступали его росту, сразу поскучнел, явно не ожидая от мальчишки в форме Академии никаких доходов, но все же нагнулся над прилавком и заученной любезностью спросил. — Что вам угодно, господин Лаконец? Крикс почувствовал себя неловко. Его кошелек остался в академии, да он и не намерен был ничего покупать. А даром отнимать чужое время энониец, выросший в деревне и не относившийся к тем жителям крупных имперских городов, которые шатаются по лавкам просто ради развлечения, пока что не привык, хотя Димар и потешался над его провинциальными привычками. Но видя по выражению лица торговца, что тот заранее смирился с неизбежным, Крикс решительно сказал. «Я бы хотел поближе посмотреть вон тот аварский сабирин. Да-да, вот этот, с журавлем на рукояти». «Триста асов», — сухо сообщил торговец, кладя на прилавок меч. Крик скивнул, как будто бы действительно располагал подобной суммой, и потянул сабирин из ножен. Рукояти ножны выглядели просто потрясающе, но клинок сразу разочаровал Дон Энрикса. Никакого сравнения с мечом, хранившимся у Аденора. «Это парадный меч» с чел нужным внести ясность оружейник. И к тому же новодел. В сравнении со старыми образцами, разумеется, проигрывает. В этой партии мечи не слишком дороги, кроме вон тех с клеймом Айнрема. В цитадели знают толк в оружии. Их лучшие изделия можно сравнить с мечами старых мастеров, поэтому за самый простой меч без всяких украшений мы берем от пяти сотен асов. Прерывая его речь, двери лавки распахнулась и пропуская внутрь нескольких людей. Торговец поднял голову. Крикс тоже обернулся, чтобы посмотреть на новых покупателей и замер, узнав первом из вошедших Айю, предводительницу островных пиратов, называемую также Королевой Алой Гавани. Крикс пару раз следил за ней или за кем-то из ее команды по приказу лорда Аденора. В прошлый раз он видел Айю, кажется, в конце апреля, наблюдая за погрузкой кораблей. Но до сегодняшнего дня ему и в голову не приходило, что он может встретить ее где-нибудь вне Алой Гавани. А уж тем более, что она так вот запросто будет расхаживать по городу в сопровождении своих громил. Обычно королева одевалась по-мужски и носила грубый кожаный чехол поверх кольчуги, но сейчас на Аи была светлая рубашка со шнуровкой на груди, вышитый мелким жемчугом корсаж и по островной моде кусок яркой ткани, повязанный на бедра вместо верхней юбки. Только у островитянок из-под яркого платка, как правило, выглядывал край скромной нижней юбки, а у Аи — мягкие штаны для верховой езды и узкие полусапожки. Крикс нечасто обращал внимание на чью-нибудь одежду, но на сей раз обратил. Уж слишком его поразил контраст между ставшим уже привычным видом Аи валой Гавани и этим женственным нарядом. Распущенные волосы Аи выгорели на июльском солнце до соломенного цвета, оттеняя загорелое лицо, А яркие, как будто подведенные кармином губы, королевы изгибала легкая полуулыбка. Видимо, ей нравилось аварское оружие. За плечом Аи Крикс увидел привычный скорты из трех огромных хирдманов, только одетых на сей раз в простую, неприметную одежду, без стоящих колом курток из вощенной бычьей кожи и наборных металлических колец на поясах. По-видимому, свита королевы тоже не желала привлекать к себе внимание. Но Криксу было не до них. Он видел, как в серо-зеленых глазах Аи промелькнуло узнавание, как едва заметно изменилось выражение лица, и не нуждался спрашивать, что это значит. Королева тоже могла видеть его раньше, только не в лаконской форме и с мечом на поясе, а в роли городского поберушки, крутившегося возле кораблей и выжидавшего, когда удастся что-нибудь стащить. Как раз тогда, в апреле, люди Аи обнаружили южанина за возле пристани тюками, и, пожалуй, крепко надавали бы ему по шее, не сумей Крикс, вывернуться и сбежать, под хохот, улюлюканье и выкрики пиратов. Правда, насмехались они больше не над ним, а над своим товарищем, не совладавшим с уличным мальчишкой, да еще хромым. Но пока они светили факелом ему в лицо, стоявшая неподалеку Ая, несомненно, могла его рассмотреть. Крикс уже видел по ее глазам, что девушка его узнала. И теперь захочет выяснить, по поручению он наряжался в старое тряпье, чтобы следить за ее кораблями и командой. Не дожидаясь, пока королева даст кому-то из своих товарищей приказ его схватить, Крикс стремительно протиснулся мимо ее телохранителей и бросился к дверям. «Гирс! Эйнварсе!» — резко приказала королева. Крикс еще успел увидеть, как один из ее спутников бросился за ним следом, а в следующую секунду ударом плеча, раскрыв дверь лавки, выскочил на улицу. Пробежав вниз по улице примерно полквартала, Энониец оглянулся и увидел, что островитянин следует за ним. День был безветренным и жарким, но до Энрикса пробрала зноб, особенно когда стало понятно, что разделявшее их расстояние мало-помалу сокращается. Улица, как назло, была почти пуста. Поняв, что на сей раз рассчитывать придется только на себя, Крикс юркнул в первую попавшуюся подворотню и помчался, сломя голову. Сбивало с толку то, что Крикс не слышал за собой ни стука сапог, ни хриплого дыхания, как будто бы пират не так уж торопился его догонять. Причину этого он понял только через несколько минут, когда кривой и грязноватый переулок завершился тупиком, точнее, неприметной мастерской, обращенной в его сторону глухой стеной. Стена была высокая. Через такую, если даже перелезешь, то с пятнадцатой попытки. Резко обернувшись, Крикс увидел, как в конце проулка Показался давишний пират. Он неторопливо шел к Дона Энриксу, даже не думая хвататься за оружие. Сглотнув, Крикс сделал шаг вперед, чтобы не дать прижать себя к стене, и вытащил из ножен меч. Телохранитель а и кривовато ухмыльнулся, не сбавляя шага, знал, вероятно, что мечи Лаконцев незаточенные, с плавно закругленным острием, предназначались не для боя, а для тренировок. Наконец, ему, прошедшему десятки, если и не сотни схваток, было бы нелепо испугаться недомерка вроде Крикса, даже если бы тот вскидывал взведенный самострел, а не грозил ему игрушечной железкой. Крикс облизнул пересохшие губы и трезво подумал, что в схватке с таким противником едва ли сможет продержаться хоть минуту. С десяти шагов подручной королевы углядел, что меч Дан Энрикса не тренировочный и плавно вытянул из ножен свой, причем ухмылка на угрюмом, перечеркнутом шрамом лице сделалась только шире. Гир сходил на бурой чайке пятую по счету зиму, а всего ему шел тридцать шестой год. Юношеская стремительность и гибкость уже начинали его покидать, но он по-прежнему был ловок и силен, а уж с оружием мастерски обращались все, кто удостаивался чести ходить на корабле Аи. Телохранитель королевы привык знать себя не просто сильным, а выдающимся бойцом, которого никто не одолеет один на один. Ощерившись, пират смотрел на бледное лицо и на закушенные губы своего противника. Было похоже, что для сопляка это был его первый настоящий бой. Точнее, первый и последний. Все, малыш, Эскера, как сказали бы у них на островах, Но воевался. В конечном счете именно самоуверенность его и погубила. Привыкший иметь дело с взрослыми мужчинами, он не собирался лишний раз присматриваться к недороску в серой форме академии и так не сомневался в том, что легко с ним управиться. Мальчишка мог бы отступить, лавируя и уворачиваясь от удара, но то ли от безысходности, то ли от одуряющего страха повел себя с точностью наоборот, Рванулся своему противнику навстречу, пригибаясь и выбрасывая вперед руку крепко сжавшую узорчатую рукоять короткого и легкого меча, как будто бы действительно надеялся остановить удар островитянина. Пират почти воочию увидел, как смешное полудетское оружие со звоном падает на мостовую и нацелился сразу же после этого пригладить недоросткой яблоком меча по темноволосой макушке. Убивать мальчишку он не собирался сперва пусть расскажет чего ради переодевался и шатался возле кораблей и почему приказу но удар который должен был обезоружить наница, провалился в пустоту и пират запоздало осознал что сопляк сумел так и обвести его вокруг пальца да еще самой простенькой обманкой на которую никогда не купился бы не только первоклассный но и просто маломальский опытный боец а уж гирс подавно не купился бы если бы не бледное лицо и незакушенные губы Энонийца. И если бы не то, что даже выпрямившись, паренек едва достал бы ему головой до ребер. А меч южанина, гадюкой вывернувшийся из-под его клинка, уже летел в его незащищенный бок, и за секунду до того, как этот меч с потягом вошел в тело, прикрытое в этот июньский день только короткой безрукавкой и льняной рубашкой, Гирс еще успел увидеть странные зеленоватые глаза южанина, Совсем не детские глаза. Такие взгляды он встречал под прорезями шлемов, когда воины их, Хирда, подтянув крепкими тросами чужой корабль, с обнаженными мечами прыгали через борта. Боли он поначалу даже не почувствовал и даже крутанулся на носке, чтобы теперь уже без всяких поддавков прибить на месте мелкого поганца. Но в том месте, где южанин находился мгновение назад, уже никого не было. А перед глазами все вдруг как-то странно поплыло, и будто дождавшись этого момента в тело огненным копьем, вонзилась боль. Южанина он все-таки увидел. Тот внезапно оказался прямо перед ним, возникнув будто бы из ниоткуда, из сгустившегося полуденного воздуха. Зарычав от ярости и боли, телохранитель королевы размахнулся и нанес удар, от которого темноволосая голова южанина должна была бы развалиться надвое, не хуже перезрелого ореха. Отразить такой удар не смог бы даже человек, бывший в пять раз сильнее щуплого лаконца, а уж уклониться от меча не смог бы попросту никто. Гирс знал, что это было так же верно, как и то, что солнце каждый вечер опускалось за море на западе, а поднималось на востоке. Но южанин все же увернулся от удара. И опять сверкнули под растрепанными волосами странные, холодные, совсем не инонийские глаза. Второй удар южанина был таким же отточенным и быстрым, как и первый. Вот теперь действительно. Эскеро. Промелькнуло в голове у Гирса. Он почувствовал, как мостовая, и сама земля под ним качнулась, и ему почему-то показалось, что он падает за борт своего корабля, и что над ним сейчас сомкнутся темные, холодные и остро пахнущие водорослями волны. Возможно, эта странная фантазия пришла ему на ум из-за соленых брызг, упавших ему на лицо, когда южанин резко выдернул свой меч обратно. Гирс осознал себя лежащим на земле и понял, что он умирает. А зеленоглазый оборотень, нацепивший на себя личину энонийского мальчишки, подошел поближе. Носком сапога выкатил из его разжавшейся ладони рукоять меча и отшвырнул его подальше. Теперь он уже не казался Гирсу маленьким и щуплым. Наоборот, он стал огромным, заслоняющим все небо. Хирдман Айи еле слышно застонал. Потом из его горла выплеснулась кровь, и Гирс закашлялся, захлебываясь ею. Надеясь спастись от раздиравшей его боли, Пират судорожно выгнулся, ударившись затылком об брусчатку мостовой, рванулся снова и забился, как лосось, попавший в сети. Перед глазами Гирса уже начала сгущаться непроглядная, как сумерки осенней ночью, чернота. Когда тело пирата выгнулось в предсмертной судороге, Крикс неожиданно для самого себя бросил на землю меч и рухнул на колени возле умирающего. Руки действовали сами, торопливыми рывками, вытаскивая из-под кожаного пояса пирата набухшую рубашку, блестящую от пропитавшей ее крови. Наконец ему удалось открыть раненый бок островитянина. Рана оказалась длинной и глубокой. От одного ее вида Крикса замутило. Впрочем, времени на то, чтобы прислушиваться к своим ощущениям, у него не было. Крикс вытащил из ножен на ремне пирата нож и поспешно откромсал подол своей рубашки ниже широкого лаконского ремня. О том, что будет, когда он растерзанный, покрытый с ног до головы пятнами крови и в испорченной рубашке станет возвращаться в академию, Дан Энрикс в тот момент не думал. В несколько раз, сложив мягкую серую ткань, он плотно прижал ее к ране. — Пожалуйста, пожалуйста, — пробормотал он, еле слышно обращаясь то ли к самому себе, то ли к островитянину, то ли к проклятой ране, из которой вместе с кровью неостановимо утекала жизнь. «Сюда брамашада, или на худой конец какого-нибудь ведуна, умеющего взглядом останавливать кровотечение!» Крикс завертел головой, но сразу понял, что в этом глухом безлюдном переулке ожидать какой-то помощи глубее, чем явление пресветлых альдов. Раненый уже не бился и не выгибался под его руками. Понемногу прекратилась даже дрожь, легкая как рябь по глади озера. Крикс торопливо потянулся к шее Хирдмана и отыскал артерию. «Пальцы!» Перемазанные кровью его несостоявшегося убийцы соскользнули. Крикс нащупал живчик снова. Ничего. Лаконец надавил сильнее, все еще надеясь различить хотя бы слабый пульс, но его не было. Только тогда Крикс посмотрел на потускневшие глаза пирата, незрячий, уставленные в пустоту за его плечом, и понял, что тот уже умер. Сэр Лориан Эккерт из Томейна «Ваш противник пожелал остаться неизвестным. Согласны ли вы выехать на поле против рыцаря без имени?» Не потрудившись ответить на вопрос Герольда, Эккерт принял у оруженосца свой рансарский шлем и надел его быстрым и четким жестом опытного воина. На трибунах для знатных зрителей поднялся приветственный шум. Ирму было не до того, чтобы пытаться понять, кому предназначаются восторги публики — мессеру, лориану или рыцарю без имени. Пока Тамэйн готовился к началу боя, Куадьютор не мог отвести глаз от всадника на противоположном конце поля. Судя по всему, противник Лориана был довольно юн. Доспехи позволяли оценить его возраст только очень приблизительно. Но лорд Ирэм готов был побиться об заклад, что рыцарю без имени не более 13-14 лет, а может быть и меньше, Из этого следовало, что, несмотря на свое прозвище, таинственный претендент на золотую ветвь вовсе не рыцарь. Куадьютор тяжело вздохнул. Чуть ли не каждый раз находился какой-нибудь юнец, наслушавшийся героических баллад и заявляющийся на турнир в чужих доспехах, чтобы в первом же бою вылететь из седла и пропахать сопливым носом всю турнирную площадку, отдав победителю отцовского коня и латы. Казалось бы... Бесславные исходы таких поединков должны были предостеречь всех остальных от повторения подобных подвигов, но не тут-то было. Пажи, оруженосцы и младшие сыновья из захудалых рыцарских родов слетались на турниры, как мухи на мед. К несчастью, пару раз таким щенкам действительно везло, и их увенчивали за победы на каких-нибудь провинциальных состязаниях, особенно если молокососу доставало ума появиться на ристалище в самом конце, когда... Предполагаемый победитель успевал устать до плавающих перед глазами красных кругов и от жары свариться под кольчугой чуть ли не вкрутую. Но чтобы выехать на поле в середине дня против такого воина, как Экерт, тут надо быть просто не в своем уме. Но сейчас Куадьютор смотрел вовсе не на всадника, а на его коня. В отличие от своего хозяина, конь был вполне достоин этого турнира. Вороной — торнийский жеребец, оправдывающий давнюю славу их породы. Пару лет назад Финфлайн предлагал такого ордену. Серые глаза рыцаря слегка расширились. Такого же? Или того же самого? Тогда лорд ирам сам ходил его смотреть и сделал вывод, что настолько своенравный конь ему не нужен. Фуэра. Вот как звали того же ребца. Лорд Иром слышал, что Дан Энрикс называет его Фейра. На таком коне не постыдился бы сражаться даже Наурик-своитель. Вероятно, Лориан Тамейнский это тоже разглядел, поэтому и принял вызов рыцаря без имени. Ирым готов был побиться об заклад, что после боя Лориан проявит благородство и оставит сопляку его латы. Вряд ли сэра Экерта Томейна соблазнит доспех подобного размера. Надевать его нельзя, только продать, а денег у островитянина и так достаточно. Но вот коня мальчишки не видать, как собственных ушей. И хорошо, если сопляк отделается только дюжиной ушибов или сломанным ребром, а не чем-то похуже. «Фейры бы взяли этого бастарда!» — выругался Иром про себя, похолодев при мысли, что скажет Валарикс, если Крикс сломает себе шею на турнире. «Интересно, где он раздобыл доспехи?» Распорядитель подал знак рукой. Рожки пропели к бою. ирам почти не следивший за турниром, на сей раз с болезненным вниманием следил за тем, как всадники разъехались, развернули своих коней и пустили их галопом навстречу друг другу. Удивительно, но в первой схватке Энонийцу сидел в седле. Копьем мессера Эккерта скользнуло по его щиту, а сам мальчишка ловко уклонился от удара и направил острие копья в незащищенное плечо Томейна. Экерт покачнулся, но, конечно, не упал. И Ирэм понял, что теперь предполагаемый Дан Энрикс проиграл. Может, у него был шанс подобным образом садить Тамейна с лошадины, только если бы он смог застать мессера Эккерта врасплох. Второй раз Лариан на эту удочку не попадется. Жаль. Хотя, если подумать, то случайная победа на турнире только придала бы сопляку самоуверенности. А ее у Крикса из Энмери, судя по всему, и так было с избытком. Как и предвидел Ирам, во второй схватке Эккерт высадил мальчишку из седла. Лорд задержал дыхание, когда тот упал, и рассердился на себя за эту глупость, когда стало очевидно, что южанин цел и невредим. Теперь он мог бы потребовать у стюарда меч и продолжить схватку, но, похоже, он еще не отошел после удара, сбившего его на землю. Лорд меланхолически подумал, что на месте Рикса он бы не настаивал на продолжении. В схватке на мечах у мальчишки не было даже призрачного шанса на победу. Экерт — превосходный фехтовальщик, и вдобавок он гораздо выше и сильнее своего противника. Лориан тем временем развернул коня и подъехал к рыцарю без имени, по-прежнему держа в руке обломок своего турнирного копья. «Вы признаете себя побежденным, сэр?» — осведомился он. Сбитый на землю парень чуть помедлил и кивнул. «Тогда я хочу знать, с кем мне пришлось скрестить копье. Снимите шлем!» На сей раз пауза тянулась куда дольше, но в конце концов тот подчинился. Волосы под шлемом оказались темными и влажными от пота, но лицо... Лицо было совсем не тем, которое рассчитывал увидеть Ирам. Обычное веснушчатое мальчишеское лицо, вдобавок парень, которого лорд Иром, счел ровесником Дан Энрикса, в действительности оказался старше, вероятно, лет тринадцати, «Из чего я вообще решил, что это Рикс?» — спросил себя лорд Иром, запоздалым удивлением. Припомнив, с каким напряжением он только что следил за схваткой, лорд скривился, словно разжевал головку чеснока. Похоже, следовало, наконец, признать, что он тревожился из-за несносного бастарда куда больше, чем хотелось ему самому. Видимо, в тот день Крикс все-таки не потерял последний разум, потому что возвращался в Академию не напрямую через город, где его в любой момент могла заметить и остановить дневная стража, а глухими переулками и задними дворами. Меч и собственные руки он долго и тщательно оттирал землей, так что, если не особенно присматриваться, ладони выглядели просто грязными. Забрызганную кровью тунику Крикс тоже тщательно вывозил в пыли. Добравшись до Лакона, он выбрал самую неприметную тропинку к своей башне, Но на этот раз удача ему изменила. Возле старого колодца, где обычно нельзя было встретить ни одной живой души, он нос к носу столкнулся с Льюбертом Дарнторном, Фавером, Фессельдом и Грейдом Декаром, возвращавшимися с турнира. Разворачиваться и идти в другую сторону было уже слишком поздно, это могло показаться подозрительным. Крикс попытался состроить равнодушное лицо и молча пройти мимо в глубине души, надеясь, что если он ничего не скажет своим недругам, то Льюберт предпочтет его не замечать. Но, к сожалению, Дарн Торн был не в том настроении, чтобы оставить своего давнего недруга в покое. «Что это с тобой, пастух?» — спросил он, развернувшись к Криксу и демонстративно морща нос, глядя на вымазанного землей южанина. «Ты чистил выгребные ямы?» Крикс не ответил. Ему сейчас было не с его колкостями. Перед глазами Рикса все еще стояло тело Гирса, распростертое на мостовой, и словно отражение этой картины, перекошенное лицо пленника, которого безликие тащили к каменному столу. Горлу Дан Энрикса подкатывала тошнота. Лязгнула дверь камеры, и свет от факела, по правде говоря, довольно тусклый, на секунду ослепил скорчившегося в углу мужчину, Запоздало заслонившего рукой лицо. «Смотри-ка, еще не подох!» — с фальшивым удивлением заметил тот, кто открыл камеру. Щуря слезившиеся от огня глаза, Алвин смотрел на посетителя, пытаясь угадать, что от него хотят на этот раз. Крикс сглотнул. В рту внезапно пересохло, разлившийся по телу холод и слабость подгибавшихся ногах испугали его самого. Он ведь прошел через весь город, почему ему стало так плохо именно сейчас. Ведь не из-за Дарнторна же с его дружками. «Эй, пастух, да ты напился, что ли?» Спросил Льюс с восторгом, преградив ему дорогу и хватая Рикса за рукав. Крикс вырвался, силой толкнув от себя Дарнторна. Мысли у него мешались, но соображения еще хватило, чтобы испугаться, что с такого расстояния Люберт может разглядеть кровь Гирса на его рубашке. «Отвяжись, Дарнторн!» «Я ничего не пил. Я просто... Мне нехорошо!» Закончил анониец еле слышно. Звон в ушах усилился, и голос Льюберта доносился до него как будто бы издалека. «Нехорошо? Ты прям как девчонка!» — сказал Льюс злорадно. Фавер с Ларсом рассмеялись. «Ты бы еще в обморок упал для полноты картины!» «Встать, ублюдок!» — прошипел Дагон, ткнув своим факелом ему в лицо. Алвин чуть не опоздал шарахнуться назад. Надсаживаясь от натуги, узник приподнялся, силясь подтянуть поближе искалеченные ноги. Пальцы заскребли по гладкому отполированному камню, соскользнули со стены, не находя опоры. За весну и лето руки истончились так, что порой Алвину казалось, их теперь можно переломить, как высохшие ветки, и на пальцах давно не было ногтей. Алвину уже давно не жаль было смотреть на свое грязное... Дрожащее и сломанное тело. Оно стало ему безразлично, как чужое, даже пытки его больше не пугали. Но от слова встать сердце как будто рухнуло в бездонный ледяной колодец. Встать, это значит, что все будет еще хуже, чем обычно. Это значит, Олварг. В Возвышающемуся над ним догону видно, надоело наблюдать за жалко копошившимся на полу узником. И хоть двигался он, как всегда, неуловимо быстро, Алвин все-таки успел заметить, как догон отводит ногу для удара, а вот заслониться или отползти в свой безопасный угол не успел. Корчась на каменном полу и понемногу вспоминая, как нужно дышать, безликий загадал. Пусть этот неожиданный визит их принципала будет не случайным. Покосившись на свои худые руки со следами пузырящихся ожогов, Алвин мысленно взмолился — Если есть на свете хоть какая-нибудь справедливость, пусть сегодня этому придет конец. Это было отчасти похоже на те дни, когда он только стал безликим и все еще думал, да не может быть, не может быть, чтобы это будет с ним всю жизнь, конца которой не предвидится. Олварк вошел, и затхлый воздух в подземелье стал как будто еще неподвижнее и холоднее, чем обычно. Алвина пробрала зноб, Он с удовольствием остался бы лежать в том же скорченном положении, в каком его застиг удар догона, и вдобавок спрятал бы лицо в ладонях. Гордость для него уже немного значила. Но Олварк коротко велел вошедшим вместе с ним безликим «поднимите». Его глаза, как две булавки, колка, вопросительно вонзились в обессилевшего пленника. Всякий раз он смотрел на Шорея так, как будто ожидал какой-то важной перемены. То какой именно, Алвин не знал. Сам он уже давно чувствовал себя растоптанным и сломленным. И не был ни настолько глуп, ни настолько самоуверен, чтобы полагать, что Олварг этого не видит. Так чего он еще хочет от своего бывшего слуги? Чтобы тот молил о снисхождении и ползал на коленях? Так ведь это все дешевка, на которую не поведется даже маломальский опытный палач. Не говоря уже об Олварге, который видел всех людей насквозь, По крайней мере, в том, что касалось их слабостей и страхов. Очевидно, на сей раз его мучитель снова не подметил в пленнике того, чего хотел, поскольку тонкие презрительные губы чуть заметно покривились. Алвин напряженно ждал, что скажет Олварк. Знаешь, почему я не убил тебя сразу после того, как ты освободил мальчишку? — спросил тот, немного помолчав. Безликий вздрогнул. Олварк не был ворлоком. В обычном смысле слова, но иногда нельзя было отделаться от ощущения, что он каким-то одному ему доступным способом читает мысли своих слуг. «Не знаю», — сипло отозвался Алвин, — «кара за измену. Смерть. А я... Я предал вас?» «Не совсем так. Обычного предателя я бы убил еще тогда, но ты, Шорей, предатель необычный». Олварк сцепил руки за спиной и отвернулся от него. Шарей следил за ним полубезумным, напряженным взглядом. «Необычный», — повторил их лорд. «С какой стороны ни посмотреть, твое предательство выглядит совершенно беспричинным. Ни в какой симпатии к этому узурпатору Валариксу я тебя заподозрить не могу. Ты никогда его не знал. Корысть тут тоже ни при чем. Ни Валарикс, ни Сивый никогда не смогут как-то наградить тебя за ту услугу, которую ты им оказал. Когда ты проговорился и назвал мне свое человеческое имя, я подумал было, что ты просто пожалел мальчишку. Несколько сентиментально, но вполне по-рыцарски. Ты еще помнишь, как был рыцарем? Это должно было прийтись тебе по вкусу. Твой поступок выглядел бы подвигом во имя милосердия. Два ледяных ножа опять вонзились в Алвина. Только ведь тебе плевать на милосердие и подвиги. И на мальчишку этого плевать. Ты убивал его ровесников без всяких колебаний. И того щенка, которого мы предназначили для ритуала, тоже выручать не стал. Его место обязательно нашелся бы другой, и моим планам это бы не помешало. Значит, всплеск сентиментальности тут ни при чем, Шарей. Быть может, ты так сильно меня ненавидел, что решил пожертвовать собой, чтобы разрушить мои планы? Или ты так сильно ненавидел... «Самого себя?» Алвин невольно содрогнулся. «Нет, не может быть. Я все время ждал, когда ты наконец поймешь, что твое предательство не принесет желаемого результата. Но ты слишком глуп, хотя твоя идея, признаю, была по-своему красивой. Ты вступил в борьбу со мной без всякого расчета на победу. Только бы все побыстрее кончилось, не так ли, Алвин?» Узник содрогнулся и обмяк, как будто в его теле в одночасье не осталось ни единой кости. Опущенные плечи Алвина едва заметно вздрагивали, и со стороны казалось, что безликий плакал. Впрочем, могло быть и так. По губам Олварга скользнула удовлетворенная улыбка. Он нагнулся к узнику и тихо доверительно сказал. «Не думай, что отделаешься так легко, шрей Я был бы дураком, если бы стал давать предателям именно то, чего они хотят, даже если им вздумалось желать собственной смерти. Нет, Шорей, ты будешь жить, уже хотя бы потому, что ты так сильно этого не хочешь. А я тем временем подумаю, какую еще пользу можно из тебя извлечь». Больше он не добавил ничего. Все остальное было ясно и без слов. Последний раз, смерив своего пленника глазами, их принципал кивнул застывшему дверей темным фигурам. «Займитесь, только не калечить!» Олварк вышел, не оглядываясь. Алвин видел, как он подобрал тяжелый край своего светлого плаща, чтобы как-нибудь ненароком не задеть им грязного, загаженного пола в камере. В ответ на предложение Дарнторна Крикс споткнулся и осел на землю, Но, откровенно говоря, картинно и, на удивление, натурально. «Ты думаешь, это смешно?» — вскипел Дарнтон. «Ты, может быть, тогда еще над этим посмеешься?» И он со злостью пнул упавшего Дан Энрикса ногой. Южанин даже не пошевелился. «Фейр, и тебя побери, пастух! Только не думай, что я тебе поверю!» — раздраженно сказал Люберт, покосившись на стоявших рядом Грейда и Фесельда. Оба еще продолжали улыбаться, но уже скорее по инерции, вид у них был озадаченный. Какое-то мгновение Льюберт еще надеялся, что и на Нийцу надоест придуриваться, и он встанет. Потом на лицо Дарнторна набежала тень, и он неловко наклонился над упавшим. «Рикс! Эй, Рикс!» — позвал он неуверенно. «Ты что? Ты правда, что ли?» Он потряс лежащего на земле пастуха за плечи, а потом, подавив в безотчетную брезгливость, приложил ладонь к колбу Энрикса. Несмотря на летнюю жару, кожа южанина казалась влажной и холодной. «Надо было звать на помощь». «Грейт, сходи за мастерами», — хмуро приказал он другу. «А ты, Фавер, сбегай в лазарет. Я подожду вас здесь». Похоже, неожиданный припадок Рикса напугал его друзей гораздо больше, чем они пытались показать, поскольку оба испарились как по волшебству. Оставшись в одиночестве, если, конечно, не считать бесчувственного Рикса, Льюберт покривился и негромко процедил. «Хек знает, что такое». Хлорд брел вперед, не слишком-то заботясь о направлении. Он уже очень давно не выходил из Академии просто за тем, чтобы пройтись по улицам. Обычно мастер покидал Лакон только тогда, когда вдруг находилось дело, по которому никак нельзя было послать ученика. Сейчас он с удивлением припомнил, что он не был за воротами уже недели три. Лаконская рутина отвлекала, не давая менторам задумываться о каких-то несущественных вещах, Например, наставник почти перестал помнить человека, которого когда-то звали просто Хлорд, без уважительной приставки мастер. Даже сейчас, когда он был предоставлен сам себе и неторопливо шел по старому мосту, мысли наставника были неотделимы от лакона, а высокий лоб пересекала озабоченная складка. Хлорду в самом деле было от чего испытывать тревогу. Юлиан и Марк ходили по лакону с видом заговорщиков, все время перешептываясь, мгновенно замолкая, если думали, что кто-то может их услышать. А сегодня утром Хлорд беседовал с лекарем из лаконского лазарета, в котором уже второй день находился Крикс. Мастер тяжело вздохнул. Следовало признать, что его лучший ученик окончательно отбился от рук. Он постоянно где-то пропадал, и Хлорду оставалось лишь догадываться, чем он занимается. Рикс сильно вытянулся за последние полгода и вдобавок похудел, так что зеленоватые глаза на осунувшемся лице сверкали, словно у голодного кота. За ежедневной трапезой он то вовсе ничего не ел, то с волчьим аппетитом набрасывался на любые кушанья, а на занятиях в скриптории буквально спал с открытыми глазами. Мысли его витали где-то далеко, и Марку или Юлиану приходилось толкать Рикса в бок, если наставник задавал ему вопрос — По крайней мере, так утверждал Хайнрик, жаловавшийся мастеру на странную рассеянность Энрикса. Хлорд знал, что так ведут себя люди, пристрастившиеся к коварским курительным болговониям, а проще говоря, к Люцеру. Иногда мастер не мог отделаться от мысли, что отлучки Крикса вполне могут быть связаны с походами в и Гавань, где достать Люцер и Твиз было не так уж сложно. В портовых харчевнях, где в светлое время суток Ошивался всякий сброд, а ночью собирались воры и пираты, существовали, по рассказам, даже специальные полуподвальные комнаты, где любители аварского дурмана собирались вокруг курительниц и, вяло перебрасываясь фразами, вдыхали синеватый дым. Разговаривая с Криксом, ментор всякий раз боялся уловить противный сладковатый запах дыма, но люцером от Энрикса не пахло. Да и не сумел бы он на следующий день после своих длительных отлучек, как ни в чем не бывало, нарезать круги по парку и размахивать мечом, если бы и в самом деле пристрастился к контрабандному Люцеру. Или все же смог бы. У своих поклонников Люцер со временем вызывал апатию, расслабленность и вялость. Но в конце концов такие изменения были вопросом многих месяцев и вряд ли могли проявиться сразу. Кроме того, Крикс был еще очень юн, так что, возможно, на него серый комковатый порошок, сжигаемый в курительницах, пока еще не оказал своего пагубного действия. Не хватает только, чтобы от него этой привычкой заразились марки с Юлианом, подражавшие Энриксу во всем. А этот странный обморок... Придя в себя, Крикс порывался возвратиться в свою башню, но лекарь оставил его в лазарете еще на два дня, И навестивший Рикса Хлорд был с ним вполне согласен. Вид у Энонийца был такой, про какой говорится «краши в гроб кладут». Но худшее случилось дальше. Отведя мастера в сторонку, лекарь тихо сообщил ему, что форменная куртка Рикса была не только выпачкана землей, но и, как ему показалось, забрызгана кровью. Убедиться в этих наблюдениях не представлялось возможным, и рубашка, и другие вещи Рикса испарились, как по волшебству. Мастер терзался мыслью, что пока все остальные веселились на турнире, Рикс попал в какую-то скверную историю. Хлорд не хотел устраивать ученику допрос, по опыту зная, что если Крикс не захочет говорить, то вытянуть из него правду можно будет разве что клещами, да и то не факт. Но что-то делать было нужно, и притом немедленно. Раздраженный этой мыслью, Хлорд ускорил шаг. Доброе утро, мастер, сказал кто-то, выведя наставника из его невеселых размышлений. Лорд перевел взгляд на говорящего и узнал в нем мессера Ирэма. Сперва он удивился, но потом сообразил, что через старый мост лежит кратчайший путь к Имперской площади. Так что наткнуться здесь на Куадьютора не так уж странно. Удивляло только то, что Куадьютор шел пешком. «Доброе утро, мессер!» — кивнул он рыцарю, стараясь побыстрее пройти мимо. Чего он сейчас точно не выдержал бы, так это очередных расспросов о Дан Энриксе. «Что-то вид у вас не слишком радостный», — криво усмехнулся Доминант. Хлорд уже собрался желчно заметить, что даже если это и так, то лорда Ирма это определенно не касается, но, посмотрев на собеседника более пристально, заметил, что тот тоже не излучает своей обычной, несколько надменной и одновременно легкомысленной самоуверенности. Скорее, рыцарь выглядел усталым и чем-то озабоченным. Раздражение наставника исчезло. «Да, пожалуй», — кивнул мастер. Последние дни выдались не слишком легкими. «Тогда, похоже, мы собратья по несчастью», — усмехнулся Иром, и, поймав непонимающий взгляд мастера, подумал, что, возможно, видит перед собой единственного человека в городе, до сих пор ничего не знавшего о происшествии на площади. «Сегодня я не собираюсь возвращаться в Адалистан до самой ночи. Может, выпьете со мной?» «Что?» Хлорд с удивлением взглянул на рыцаря. Тот пожал плечами. Соглашаетесь, мастер» лучшее лекарство от любых забот две три бутылки белого ландорского а я знаю здесь неподалеку замечательное место черный дрост хлорд беспомощно развел руками но мне нужно возвращаться в академию бросьте, мастер я немного знаком с лаконским распорядком все ваши ученики сейчас должны быть на занятиях в скриптории помимо тех кто сбежал в город разумеется последние слова опять напомнили наставнику о Криксе. И на сердце у него заскребли кошки. Мастер-хлорд как будто бы со стороны услышал свой собственный голос, произнесший «Хорошо, идёмте». Час был ещё довольно ранним, и в чёрном дрозде они оказались чуть ли не единственными посетителями. Тем не менее хозяин встретил их у входа и провёл Ирама с его гостем в отделенной загородкой кабинет. «Вас здесь знают, я смотрю», — заметил мастер. «Сам он не ходил в такие кабачки по меньшей мере пару лет» и сейчас чувствовал себя довольно странно. Иногда он спрашивал себя, что вообще заставило его согласиться на предложение колорийца, и тогда ему хотелось извиниться и пока еще не поздно распрощаться с Иромом. Но Куадьютор, кажется, не видел ничего особенного в том, чтобы привести наставника сюда, и его непринужденность сильно осложняла Хлорду отступление. «Да, меня здесь знают, так что обещаю, что обед будет приличным. У вас есть какие-нибудь предпочтения в вине?» Я предложил вам белое ландорское. Оно здесь очень неплохое, но, быть может, вы предпочитаете аймарис или пурпурное сердце? Хлорт неопределенно повел плечом. Три бутылки белого и две аймариса, распорядился рыцарь, когда за загородкой появился сам хозяин. Только, разумеется, не из той партии, которую вам присылали из Бейн-Ареля. Нам нужно настоящее торнийское вино. Из блюд несите оленину с артишоками и пряным соусом. «Раковый суп, мидии в сливочной подливке и термский паштет. Все остальное на ваш вкус, хозяин». Содержатель черного дрозда просиял, оценив сумму заказа, и поспешил скрыться в направлении винного погреба и кухни. Через несколько минут на столе перед наставником и куадьютором выстроились запыленные пузатые бутылки, а из кухни неслись умопомрачительные запахи готовящихся блюд. Ирым налил себе и мастеру вина, И сразу же опорожнил стакан, в то время как наставник только осторожно пригубил своего. Лорд Ирам улыбнулся и, заново наполнив свой стакан, откинулся на спинку кресла. «Ну что ж, наставник, начинайте...» «Начинайте что?» — не понял Хлорд. «Рассказывайте, что у вас случилось. Вы мой гость, поэтому я уступлю вам право первенства». Мастер развел руками. «На самом деле, может, ничего и не случилось...» Иногда мне кажется, что все это не более, чем плод воображения. Даже не знаю, стоит ли об этом говорить. Еще как стоит. Нет ничего хуже подозрений. От любых невзгод в конечном счете можно отрешиться, но от подозрений никогда. Синтециозно возразил лорд Иром, смакуя золотистое вино. Взглянув на Хлорда, рыцарь возвел очи горе. — Да допивайте же, наставник, сколько вы еще намерены сидеть с этим стаканом? «Невозможно постоянно чувствовать себя лаконским ментором. Когда-то надо просто отдыхать. Нельзя все время чувствовать себя наставником». Конечно, лорд был прав. Но мастер-хлорд не мог припомнить, когда он в последний раз не думал о своих обязанностях. Махнув на все рукой, он залпом допил оставшееся в стакане вино и придвинул опустевший стакан калорийцу, разливавшему ландорское. «Итак», — осведомился доминант, — «что же вас беспокоит, мастер?» «Крикс!» — неохотно отозвался тот. «Какая неожиданность!» — пробормотал лорд Иром еле слышно. Наставник вопросительно вскинул на рыцаря глаза. «Простите», — извинился мисс Иром. «Продолжайте». В глубине души их, лорд сильно сомневался, что сумеет рассказать кому-то о своих подозрениях, пока не будет совершенно пьян. Но рыцарь слушал так спокойно и внимательно, что рассказ о возвращении Дан Энрикса и о пропавшей окровавленной одежде дался ему удивительно легко. Ирм откинулся на спинку кресла, сцепив пальцы рук в замок. «Ну, а оружие? Было у него при себе какое-то оружие? Нож или, может быть, кинжал?» «Не знаю», — запнулся Хлорд. Лекарь, видимо, не обратил внимания. «Слепой он, что ли, этот лекарь?» — мрачно спросил рыцарь. «Ладно, мастер, продолжайте». Хлорду пришлось рассказать о странном поведении Дона Энрикса, который за последние несколько месяцев как будто бы с цепи сорвался. «Может быть, все дело в том, что мы вернули его в Академию, и он решил, что теперь может делать все, что ему вздумается?» — вздохнул мастер. После возвращения из деревянной крепости он прямо в трапезной при всех наставниках встал из-за стола и выплеснул весь свой аремис в лицо синтам и эльвиту, как потом выяснилось только потому, что тот кидался в его друга косточками от сушеной вишни. Его посадили под замок на хлеб и воду на три дня. С тем же успехом можно было запереть этого его бешеного жеребца Фуэра. Толку никакого. Он все время подбивает остальных на разные дурацкие затеи. Несколько дней назад мне сообщили, что мои ученики забрались в Мирном на чей-то огород, вытоптали там все овощи и выкрали оттуда пугало. Я все понимаю. Они еще мальчишки, но такую глупость. Пугало? Иром нехорошо прищурился. Но не успел он еще что-нибудь сказать, как дверь открылась, пропуская трактирщика с подносом. «Наконец-то!» — сказал лорд. «Ставьте сюда, хозяин. А вы, мастер, попробуйте этот паштет. Готов побиться в заклад в лаконе, ничего подобного не приготовят». Мистер ирам там какой-то человек хотел вас видеть», — встрял трактирщик. «Я сказал, что вы велели вас не беспокоить, но он не уходит. А поскольку он из ордена, то я не знаю, как с ним быть». «Спасибо, хоть не догадались кликнуть вышибалу», — хмыкнул Ирам. «Пропустите. Извините меня, мастер, это ненадолго». Хлорд ожидал, что посетитель будет старше, но появившемуся в дверях юноши было на вид лет 17. Он вполне мог быть выпускником Лакона, но, судя по синему плащу, уже получил место в гвардии. Хлорд подумал, что такая молодежь всегда шла в ряды ордена охотнее, чем люди зрелых лет. Что и понятно, никогда разъезды по стране и приключения не выглядят так привлекательно, как 18-20 лет. Хлорд уже привык к тому, что все наставники периодически встречают в роли охранителей империи хорошо знакомых шутников, только вчера прилаживавших дохлую крысу на веревке к потолку общего зала. — Я вас везде искал, сэр Иром. — А в чем дело? — Нашим людям удалось задержать в порту корабль с контрабандой. Это гверская конторна под названием Альтара. На борту большая партия драконьей кости, лоский шелк и твис. Но главное... Парень замялся, Ирам явно заметил косой взгляд, брошенный юным рыцарем на мастера, и с легким раздражением сказал... Ну что еще? Договори, да говори как есть. На корабле штандарт Ральгерда Аденора. Капитан и два его помощника успели скрыться, остальные притворяются, что ничего не знают. Я был в доме лорда Аденора вместе с сэром Галарном и еще тремя нашими рыцарями. Домоправитель Аденора говорит, что лорд уехал накануне вечером. Скорее всего, врет. Галарн почти уверен, что еще сегодня утром Аденор был в городе. О контрабанде домоправитель, разумеется, впервые слышит и в отсутствии хозяина не может ничего нам сообщить. Когда мы стали разбирать бумаги в кабинете лорда, он даже не возражал, как будто бы на это и рассчитывал. Мы обнаружили там пару долговых расписок и какие-то счета, но ничего действительно серьезного. Может быть, пошлем гонца в Лейверг, чтобы Ральгерда задержали и доставили назад в одель «А толку-то?» — поморщился лорд Иром. «Ты, видимо, не знаешь Эденора. Это угоре не человек». Он скажет, что контрабандисты сговорились с кем-то из его вассалов и потребует самого сурового наказания для негодяев, пользовавшихся его гербом и титулом. Ведь та Конторно, как я понял, даже не принадлежала Аденору. Ну так что мы, собственно, ему предъявим? Ладно, это все? Нет. Юноша вытащил из-за поясного кошелька клочок льняной бумаги и, разгладив его, положил на стол. Эта записка нашлась среди остальных бумаг мессера Аденора. Принципс приказал отнести это вам. «А что здесь? Какие-то подсчеты? Видимо, писали прямо поверх текста, чтобы поберечь бумагу», пробормотал Ирам и прищурился, стараясь разобрать написанное. «Так, служить ему по совести и без обмана, всеми силами оберегать благополучие и достояние сеньора, тра-та-та, не оставлять в опасности». Похоже, это просто текст васальной клятвы, с чего Галарну вздумалось послать это мне. Наоборот, кажется, приписка, сказал Хлорд, невольно наблюдающий за действиями Ирыма. Рыцарь перевернул бумагу и, прочтя замеченный мастером несколько строк, нахмурился. Да это же. Лорд не договорил. Стоявший рядом юноша, вытянул шею, чтобы посмотреть, что так заинтересовало Ирама в этой приписке, Но рыцарь как бы невзначай прикрыл ее ладонью и сказал, «Спасибо, Лана, ты свободен». На лице у юноши мелькнула почти детская обида. Он еще немного постоял возле стола, как будто бы надеясь, что лорд Иром передумает, а потом тихонько вышел, аккуратно притворив за собой дверь. Хлорд посмотрел на Ирама с невольным интересом. «Это ваш оруженосец?» «Бывший», — кивнул Иром. «Я освободил его от службы пару дней назад». Мастер поколебался, задавать ли Ирому вопрос, звучавший в его собственных ушах весьма бестактно, но все же не удержался и спросил. «По-видимому, вас очень заинтересовал тот документ, который вам только что передали». «Представьте себе крайне», — с чувством отозвался Иром. «Никогда бы не подумал, что в одной единственной бумажке может обнаружиться разгадка стольких затруднительных вопросов. «Да, прочтите, не стесняйтесь», — сказал лорд, небрежно придвигая скомканный клочок бумаги к мастеру. «Вам, полагаю, тоже будет интересно. А потом я провожу вас до лакона». «Вы меня проводите?» — не понял лорд. «Зачем?» Лорд Иром улыбнулся совершенно непередаваемой улыбкой. «Правильнее было бы сказать «за кем». «Думаю, Рикс уже вполне здоров, мне нужно с ним поговорить, а после этого, если, конечно, вы не возражаете, я заберу его с собой». «Куда?» — спросил наставник, все сильнее изумляясь. Лорд махнул рукой. «В своих планах насчет Рикса я еще успею рассказать вам по дороге в Академию. И, кстати, если кто-нибудь из нас еще нуждался в доказательствах, что от таких, как Аденор или этот ваш Крикс, сплошные неприятности, то вот вам, например, еще одно. Обед уже совсем остыл». Вместо эпилога В маленькой комнате с высоким, забранным ажурными решетками окном было довольно неуютно. Узкая кровать, массивное резное кресло, стол, придвинутый к окну и умывальник с чистым полотенцем, больше ничего. Но Крикс смотрел на эту обстановку с затаенным удивлением. В его представлении тюремным камерам полагалось быть темными и сырыми, и, во всяком случае без разложенных на столе письменных принадлежностей. Было ужасно жалко самого себя. Двенадцать лет, и уже узник главной государственной тюрьмы. Никто, по-видимому, не намеревался объяснять ему, что его ждет. Лорд Иром втолкнул его в эту комнату и запер дверь на ключ, пообещав вернуться позже. Поначалу Крикс внимательно исследовал окно и дверь, раздумывая, как ему отсюда выбраться, но быстро понял, что без посторонней помощи сбежать из Адольстана совершенно невозможно». Окно располагалось слишком высоко, так что внутренний двор отсюда выглядел каменным пятачком размером с ас. Решетки были очень прочными, а для двери понадобилась бы надежная отмычка. У Дан Энрикса имелось несколько таких. Он пользовался ими, когда выполнял задание мессера Аденора. Но и отмычки, и другой полезный инструмент из арсенала сумеречников остались в его тайнике в Лаконе. Может быть, оно и к лучшему. «Все равно ему некуда бежать». Иром пришел в лаконский лазарет в сопровождении его наставника, так что в академии все уже знают, что он арестован. «Аденор в бегах! Спрятаться у папаши Пенфа? «Что за глупость! Там его найдут так же легко, как в любом другом месте!» Утомившись от однообразного кружения по комнате, Крикс повалился на кровать, улегся поверх покрывала и закинул руки за голову. Ему было так тоскливо, что хоть вой а собственное будущее представлялось ему в самом мрачном свете. Крикс не сомневался, что заснуть в подобных обстоятельствах и, главное, в подобном месте совершенно невозможно, но в конце концов усталость все-таки взяла свое, и Энониец задремал. Проснулся он от звука, поворачивающегося в замочной скважине ключа. Вошедший в комнату, сэр Ирэм удивленно вскинул брови, обнаружив Крикса на кровати, словно полагал, что тот должен был ожидать его, стоя на вытяжку посреди комнаты. Угол рта рыцаря дернулся вниз. «Выспался?» — поинтересовался он с язвительным участием. Крикс промолчал. Когда лорд Ирэм пребывал в подобном настроении, южанин никогда не знал, как себя с ним вести. Сэр Ирэм отодвинул кресло у стола и сел, закинув ногу на ногу. Крикс запоздал, осознал, что он заснул на кровати прямо в сапогах и торопливо спустил ноги на пол, чувствуя растущую неловкость. Куадьютор наблюдал за ним, откинувшись на спинку кресла. «Ну что, пришел в себя?» — спросил он, как ни странно, относительно миролюбивым тоном. «Хорошо, тогда рассказывай». «Что именно?» — покорно спросил Крикс. «Все с самого начала. Как так вышло, что ты присягнул мессеру Аденору, что он тебе поручал?» «Кем был тот человек, которого ты ранил или, может быть, убил два дня назад?» Сердце у Крикса бешено заколотилось. «Я никого не убивал!» — выдохнул он, пытаясь отогнать воспоминания о Гирсе, умирающем на пыльной, накаленной майским солнцем мостовой. Ладони стали влажными, и Крикс с трудом сдержал желание вытереть руки о штаны. «Я никого не убивал!» — повторил он, на этот раз отчетливее и гораздо тверже. «Правда? Тогда почему ты так позеленел?» Очень спокойно спросил Ирам. Крикс опустил глаза. Встречаться с колорийцем взглядом было выше его сил. Должно быть, выглядел он в самом деле отвратительно, поскольку Ирам сжалился над ним и сменил тему. Хорошо, начнем сначала. Расскажи мне, как ты стал вассалом Адынора? Крикс открыл рот и сразу же закрыл его. Если он скажет Ирому, что с Аденором его познакомил Дарл, то можно быть уверенным, что Дарла тоже арестуют и посадят в Адельстан. Этого допускать было нельзя. «Я обещал хранить секреты лорда Аденора», — хмуро сказал Крикс. «Он сам не знал, зачем напоминать Ирому такие вещи. С формулой вассальной клятвы рыцарь был наверняка знаком не хуже его самого». Сэр Ирому улыбнулся. Или правильнее было бы сказать «оскалился». «Твой Аденор — мерзавец, лицемер и государственный преступник». «Скажи, когда он уезжал из города? Он позаботился о том, чтобы тебе и остальным его подручным не пришлось расплачиваться за его дела». Крикс закусил губу. Ирам был прав. Едва ли Аденор задумывался о судьбе Энрикса и Арклиса, когда сбежал в Лейверк. Следом за этим Крикс задумался о том, стоит ли так упорно выгораживать Димара. В конце концов, именно он втравил его в эту историю. Крикс встряхнул головой, гоня предательскую мысль. «Если бы Дарл попал сюда вместо меня, он бы меня не выдал», — мысленно напомнил себе он. «Ну, наверное, не выдал бы». «Я ничего вам не скажу», — отрезал он. «Можете вызвать ворлока, если хотите». Иром взглянул на него с понимающей насмешливой улыбкой. Так, как будто точно знал, что одна мысль о ворлоках и о магическом допросе вызывает у Дан Энрикса противный холодок под ложечкой и звон в ушах. «Давай-ка обойдемся без пустой бравады». «Помнится, твоя единственная встреча с Ворлоком ничем хорошим не закончилась? Или твой мастер мне соврал?» «Я ничего вам не скажу», — повторил Крикс как заклинание. «Да кто бы сомневался?» — вздохнул Иром, и, откинувшись на спинку кресла, устало потер ладонями глаза. Крикс, ожидающий, что куадьютор разозлится, озадаченно сморгнул. Пару минут в комнате было очень тихо. Рыцарь больше не смотрел на Крикса и, казалось, вообще забыл, что он здесь не один. Крикс чувствовал себя ужасно неуютно в наступившей тишине. Сейчас он предпочел бы, чтобы Иром на него кричал или грозился вызвать орденского мага. Это, по крайней мере, было бы понятно и не вызывало никаких вопросов. Наконец, молчание стало казаться Криксу нестерпимым, и он спросил первое, что пришло ему в голову. «А для чего здесь перья и бумага? Разве обязательно держать их в камере?» На сей раз рыцарь соизволил таки посмотреть на собеседника. В серых глазах мелькнуло изумление, быстро сменившееся на знакомую Дан Энриксу насмешку. «Либо ты очень убедительно прикидываешься болваном, либо...» «Я боюсь даже подумать», — хмыкнул он. «Это не камера, а моя комната. Тюрьма располагается на нижних этажах». Крикс вспыхнул до корней волос. «Комната Ирыма. Теперь понятно, почему он так опешил, когда обнаружил Крикса спящим на своей кровати. — Так значит, я не арестован? — осторожно спросил он. Сэр Иром выразительно прищурился. — Что бы ты там ни напридумывал про орден, мы обычно не сажаем в Адальстан детей. — как же клятва, монсеньор. То есть лорд Аденор сказал, что я... Крикс замолчал, сообразив, что поднимать этот вопрос отнюдь не в его интересах, К сожалению, лорд Иром догадался, что имел в виду Дан Энрикс. «Аденор тобой манипулировал, причем довольно неоригинальным способом», — сказал он с жесткой насмешливой улыбкой. «Когда типам вроде Аденора хочется втянуть мальчишку твоих лет в какую-нибудь авантюру, они обязательно стараются сыграть на его глупой гордости и на желании казаться старше своих лет». «Не сомневаюсь, что он пил с тобой вино, превозносил твои достоинства и убеждал тебя, что ты вполне самостоятельный взрослый человек. Но если ты ему поверил, то ты просто-напросто дурак. Не то, что ты произнес несколько фраз, не то, что твой лорд Аденор дал тебе острую железку и тебя угораздило кого-то ей пырнуть, не делает тебя взрослее, чем ты есть». В комнату осторожно постучали. Нервы Крикса были так напряжены, что он едва не подскочил, Но заглянувший внутрь орденский гвардеец даже не взглянул на арестанта, только протянул мессеру Ирому несколько сложенных листов и вежливо сказал, «Вот те бумаги, о которых вы просили, монсеньор». По лицу Куадьютора скользнула удовлетворенная улыбка. «Что это?» — напряженно спросил Крикс, едва гвардеец вышел в коридор. Он не рассчитывал, что Куадьютор станет отвечать, но рыцарь отозвался. Сводка происшествий за тот день, когда ты возвратился в Академию в испачканной и окровавленной одежде. Здесь упоминается про пять убийств. Немного по столичным меркам. Так, в двух случаях виновники уже известны. Один арестован, другой в розыске. Неопознанное тело в Алой Гавани. Надеюсь, это не твоя работа? Убит кастетом или кистенем. Готов поспорить, ты тут ни при чем. Служанка в Нижнем городе убита при попытке ограбления. Думаю, это тоже отпадает. Остается, собственно, только один мужчина, найденный в кошачьем тупике. Убитый — член берегового братства». Ирым поднял взгляд от своего листа и пристально взглянул на Крикса. «Если это сделал ты, то тебе несказанно повезло», — нахмурив брови сказал он. «Судя по татуировкам на плечах и на груди, этот человек ходил на бурой чайке». «Ну так что? Это твоя работа?» Крикс хотел ответить. Но почувствовал, что он не в состоянии издать ни звука, поэтому просто кивнул. Недаром говорят, что дуракам везет, поморщился сэр Иром. Но как бы там ни было, с этой историей пора кончать. За этот год я столько раз был вынужден тратить на тебя свое время, что, пожалуй, будет проще держать тебя при себе. Что значит при себе? не понял Крикс. Мужчина усмехнулся. «Я бы сказал, что предлагаю тебе стать моим оруженосцем, если бы речь шла о предложении. Но в данном случае твое согласие или же несогласие волнует меня в наименьшей степени». Южанин открыл рот, чтобы напомнить Ирму, что он никак не может поступить к нему на службу, потому что уже присягнул Ральгерду Аденору, но мужчина хладнокровно перебил его. «Крикс, мне плевать, кому и в чем ты клялся». И я сильно сомневаюсь, что твой бывший Сюзерен вернется из Лейверка специально для того, чтобы выразить мне свое неудовольствие. В отличие от менторов из Академии, я не намерен повторять одно и то же 10 или 20 раз подряд. Поэтому запомни раз и навсегда. Что бы ты ни собрался сделать, даже если ты захочешь просто пройти через площадь и увидеться с друзьями в Академии, ты должен сообщить об этом мне и получить мое согласие. Если я говорю «нет», ты подчиняешься. «Без споров, утомительных расспросов и нытья. Одна серьезная провинность, и ты с первой же оказией отправишься пожом или стюардом в захолустный замок где-нибудь под Гевром». Крикс растерянно молчал, не зная, что ответить на подобную тираду. Впрочем, судя по лицу миссера Ирома, тот и не рассчитывал ни на какой ответ. Последние несколько дней Дарл вздрагивал от любого неожиданного звука. Постоянно просыпался по ночам и менялся в лице, если кто-нибудь посторонний заходил в скрипторий. Келрин с Рэнси ни о чем не спрашивали напрямую, но Дарл видел, как они удивленно переглядывались за его спиной. Димар молчал. Не мог же он признаться им, что каждую минуту ждет ареста. Аденору предъявили обвинения в сношениях с контрабандистами, и слуги вывозили из его особняка последние предметы мебели, чтобы отправить их в Лейверк. А Крикс исчез, его койка в Рейнсторне пустовала уже целую неделю, и никто не мог сказать, где он сейчас находится. Марк с Юлианом в один голос утверждали, что из лазарета его забирал сам Иром лично. Арклис был почти уверен в том, что обвинение против его сеньора просто месть мессера Ирама, считавшего Адинора своим политическим противником. Причин для такой мести было множество, и давнее соперничество в Императорском Совете И личная ссора, о которой как-то раз упомянул Ральгерт, и совсем свежая история с кортежем императора. Узнав, что Крикс находится на службе Аденора, Куадьютор вполне мог решить, что за дурацкой выходкой с ряженным пугалом тоже стоял никто иной, как Аденор, задумавший поставить своего противника в смешное положение. Зная характер не нетрудно было предсказать, что такой выходки рыцарь не спустит никому. Дарл многократно пожалел, что не остановил Энрикса и даже поучаствовал в этой сомнительной затее. Впрочем, Аденор, услышавший историю о чучеле Атарклиса, тоже не осудил их с криксом безрассудства, а наоборот смеялся чуть ли не до слез. Кто же мог знать, чем все это закончится? Днем Дарл ничуть не сомневался в том, что Аденор ни в чем не виноват, а Ирин просто-напросто воспользовался своей властью, чтобы вышвырнуть давнего недруга из города но по ночам, ворочаясь без сна в их общей спальне, Арклис вспоминал о поручениях, которые давал ему сеньор, и должен был признать, что эти поручения вполне укладывались в версию о контрабанде. Дарл внезапно осознал, что Аденор никогда не обсуждал с ним своих целей, и, давая им с Энриксом очередное поручение, сообщал только самые необходимые подробности, думая об этом. Арклис в сотый раз переворачивал подушку холодной стороной наверх изводился мыслями о том, что Аденор, похоже, никогда не доверял ему по-настоящему. Лучше бы Монсеньор сказал ему всю правду с самого начала. Неужели он не понимал, что Арклис никогда не отказался бы выполнить все, что он попросит, будь это хоть трижды незаконно? Может быть, лорд Аденор действительно преступник и контрабандист, но он подобрал Дарла на улице, кормил и одевал, превратил в сына своего вассала и определил в лакон. Дарл знал, что стал бы помогать ему даже будь лорд Аденор убийцей. Впервые в жизни оказавшись предоставлен сам себе, Димар не знал, что ему делать. Оставаться в академии и затаиться, чтобы ненароком не привлечь к себе внимания, или все-таки попытаться выяснить, что стало с Криксом, и попробовать связаться с лордом Аденором? Дарл совсем было решил, что ему следует выйти в город и попробовать навести справки о Даненриксе, когда тот снова объявился в Академии. Димар увидел Крикса в тот момент, когда тот проходил через Лаконские ворота. В первую секунду Арклис так обрадовался, что даже не обратил внимания на его внешний вид. Потом до него дошло, что Крикс одет совсем не так, как раньше. Вместо серой куртки, какую носили все ученики Лакона, от первогодков до выпускников на Криксе была темная рубашка с вышитой прямо на груди эмблемой Ордена и кожаные наручи, закрывавшие руки от запястья почти до локтей. В Лаконском парке, где обычно можно было встретить лишь одетых в серое лаконцев, Энонийц выглядел, как галка, залетевшая на голубятню. Крикс, должно быть, это понимал и чувствовал себя неловко, несмотря на подчеркнуто независимый вид. Одновременно с Арклисом южанина заметили Декар, Фессельт и Тинта, дожидавшиеся Льюса на скамейке у ворот. Но если члены этой троицы и удивились неожиданному появлению Дан Энрикса и его странному костюму, Они постарались этого никак не показать. «Что это на тебе за тряпки, Рикс?» — с набитым ртом спросил Декар, отряхивая со своей рубашки крошки пирога, который только что доел. Голос Грейда звучал небрежно, как будто бы ученики Лакона то и дело пропадали на неделю, а потом возвращались с орденской эмблемой на груди. «Ты что же, вступил в орден?» Раньше Крикс не обращал внимания на подначки этой троицы, но на сей раз он остановился в точности напротив Грейда. «Да, вступил». — ответил он. — И кто же ты теперь? Стюарт какого-нибудь рыцаря? Сменил лакон на службу мальчика на побегушках? Слуги ходят через задний двор, если ты вдруг забыл. Охотно поддержал приятеля Ларс Тинта. — Я не слуга, — отрезал Крикс. — А кто тогда? — не унимался Грейт Декар. — Оруженосец лорда Ирэма. После такого заявления заткнулись даже Ларс и Грейт которые последнюю неделю без конца высмеивали Рикса его недавний обморок. В Лаконе не было, должно быть, ни одного ученика, который бы хоть раз не примерял на себя роль оруженосца-куадьютора. Друзья Дарнторна подозрительно уставились на Крикса, явно сились угадать, то ли он просто дразнит их, то ли ему вправду удалось каким-то образом попасть на службу к лорду Ирому. Должно быть, их сбивало с толку то, что эту... Поразительную новость и на ней сообщил без тени торжества или злорадства. С таким видом, словно этот факт не доставляет ему никакого удовольствия. А вот Димар поверил Криксу сразу же. Южанин самых первых дней учебы в Академии мечтал об ордене. Должно быть, он рассказал Ирему о своей службе Аденору, а в награду Куадьютор взял его к себе вооруженосцы. Арклес чуть не задохнулся при мысли о таком бессовестном предательстве. Правда, Дан Энрикс познакомился с и Аденором всего год назад и не был так ему обязан, как сам Арклис, но все это не имело ни малейшего значения. Крик склялся Аденору в верности, а потом продал монсеньора лорду Ирему. Правда, скорее всего тут не обошлось без принуждения. Вздумай Дан Энрикс проявлять упрямство, Ирем вряд ли стал бы с ним миндальничать. Но сейчас это показалось Дарлу слабым оправданием. Дан Энрикс наконец заметил Арклиса и, разминувшись с Грейдом и его дружками, прямиком направился к нему. «Надо поговорить», — сказал Дан Энрикс тихо так, чтобы его мог слышать только сам Димар. «О чем?» — чуть не спросил Димар, враждебно глядя на эмблему Ордена, вышитую на рубашке Крикса в самом видном месте, как будто бы нарочно для того, чтобы она сразу бросалась каждому в глаза. Но в самую последнюю секунду он все же сумел сдержаться и сказал. «Только не здесь. Я знаю, тут недалеко один трактир. Можем пойти туда». Крикс почему-то покраснел. «Не выйдет. Хлорд отдал все мои деньги сэру Ирому, и тот хранит их у себя. У меня при себе ни одной медьки». Даррелл прищурился. «Я заплачу». Крикс покачал головой. «Прости. Я правда не могу. Я сказал Ирому, что иду в академию. Нам лучше побеседовать где-нибудь в парке». Арклис с раздражением уставился на старого товарища. «Ты что, теперь шагу не можешь сделать, не сказав об этом Ирому?» — подумал он. В прошлом Дан Энрикс никогда не колебался, даже если предстояло нарушить дюжину лаконских правил разом, с чего это он стал бояться дойти до соседней улицы без дополнительного разрешения. На смену этой мысли сразу же пришла вторая, еще Гаже. Может, Крикс просто не хочет, чтобы его видели в компании Димара? «Я что-то не припомню, чтобы ты когда-то был таким поймальчиком», заметил он, нарочно постаравшись вложить в голос побольше язвительности. К его удовольствию на лицо Крикса тут же набежала туча. Ладно, в парке так в парке. Они довольно долго шли по залитому солнцем парку молча, якобы за тем, чтобы уйти подальше от людных мест. Хотя Даррелл чувствовал, что настоящая причина неуютного молчания совсем не в этом. Прежнее доверие было потеряно, и ни один из них толком не знал, с чего начать подобный разговор. В конце концов Дан Энрикс все-таки заговорил. Не беспокойся, в Ордене не знает, что ты был на службе Аденора, сказал он, не глядя на своего спутника. Но ты ведь теперь тоже в Ордене, хмуро напомнил Дарл. Я ничего не скажу, в голосе Крикса прозвучала нотка возмущения. Ты что, не понял? Я ни словом не упомянул о том, что ты принес присягу Аденору. Иром ничего не знает. Дарл остановился. А как же, Монсеньор? С прорвавшейся досадой спросил он. Брови Дан Энрикса тут же сошлись над переносицей. «Он мне не мансиньор», — резко ответил он. «Ты что, даже не понял, что он нас использовал?» «Вот оно что!» «Использовал? Так говорит твой Ирам, издевательски уточнил Дарл. «Мой Ирам! повторил Дан Энрикс, явно начиная закипать, но потом разом успокоился. Такое с ним бывало. Крикса вообще было не так-то просто разозлить. Димар впервые осознал, как Льюберта должна была бесить подобная отходчивость. Дарл чувствовал себя как никогда паршиво, и больше всего ему сейчас хотелось вывести бывшего друга из себя, чтобы ему было не лучше, чем самому Арклису. Но Крикс уже в который раз отказывался поднимать перчатку. «Я понимаю, что ты веришь Аденору. Я ведь тоже ему верил», — мрачно сказал он. «Хотя, по правде говоря, сейчас мне кажется, что я просто старался не особенно задумываться над тем, что делал. Просто это было весело, и мы все время состязались в том, кто лучше выполнит свое задание». «Аденор был очень щедрый и... и очень добр к нам. А миссер Ирэм показал мне бумаги из его особняка, расписки, письма и тому подобное. Все обвинения, предъявленные Аденору, правда, Дарл. Мне очень жаль, но это так». Дарл знал, что Крикс, скорее всего, прав, но он бы лучше откусил себе язык, чем согласился с этим слух. Зато он сразу понял, как можно использовать слова Дан Энрикса для нападения. «Хочешь сказать, у ордена есть доказательства его вины?» «Так почему же Ирам не велел его арестовать?» «Но Денор уехал из Адели». «Ну и что? Его с тем же успехом могут арестовать в Лейверке, как и здесь», — парировал Димар. «А если Ирам этого не делает, значит, он прекрасно понимает, что никаких доказательств у него на самом деле нет. И если дело все-таки дойдет до разбирательства, то Монсеньора непременно оправдает». Лицо Крикса вытянулось. Очевидно, эта мысль не приходила ему в голову. «Может, и так?» Сознался он в конце концов. Но если бы я рассказал, что делал по приказу Аденора, доказательств бы наверняка хватило. Арклис недоверчиво взглянул на Рикса. «А разве ты этого еще не сделал?» Скептически спросил он. «Кто я?» «Конечно нет», — вспыхнул Дан Энрикс. Дарл заколебался. Как трудно было верить в то, что Иром при его характере не вытянул из Рикса все подробности, Димар внезапно осознал, что верит и на нейцу. Таким искренним было его негодование. Если Дан Энрикс притворялся, то на редкость убедительно. А Дарл, сказать по правде, никогда не замечал за другом выдающихся способностей к притворству. Но извиняться перед человеком, который с такой легкостью встал на сторону лорда Ирама против их общего сеньора, было невозможно. «Не ори», — угрюмо сказал Дарл, «Что я должен был думать? Сначала ты исчезаешь на неделю, а потом внезапно появляешься и говоришь, что Иром взял тебя в оруженосцы». «Да еще и ведешь себя так, как будто ты намерен делать все, что он тебе прикажет». «Ах, извините, я не доложился Ирму, что я хочу пойти в трактир», — передразнил он Рикса. «Что теперь будешь просить его, чтобы он выдал тебе пару медик всякий раз, когда тебе понадобятся деньги?» «Да пошел ты!» — наконец взорвался Крикс. «Если ты вдруг не понял, то я сейчас отдуваюсь за всех сразу. Из-за Аденора, из-за тебя, и из за себя». И если тебя сейчас не держат на коротком поводке и не заставляют отчитываться в каждом шаге, то это только потому, что я ни слова не сказал о твоей службе Аденору. Хотя, если бы не клятва, я бы с удовольствием рассказал все, что знаю. Ирэм прав. Лорд Аденор просто паршивый трус. Все бросил и сбежал, как только здесь запахло жареным. А на тебя или меня ему плевать, если ты этого еще не понял». Если бы тебя арестовали и отправили в тюрьму, он бы палец о палец не ударил, чтобы тебя вытащить. Дарл думал, что почувствует удовлетворение, если южанин наконец-то выйдет из себя, но он ошибся. Стало только хуже. Выпады Крикса в адреса Денора причиняли Арклису мучительную боль. Возможно, потому что возразить на них было не так-то просто. Лучшая оборона наступление, напомнил себе Дарл. Но «Ну да, куда уж, монсеньор до твоего лорда Ирама? Недобро усмехнулся он. «Ты всегда был готов в лепёшку расшивиться, чтобы ему угодить. Посмотри на себя. Ты у него на службе всего лишь неделю, а ты уже говоришь, как он. Жестикулируешь, как он. И даже хмуришься, как он. Глядишь, через полгода год станешь точь-в-точь точь таким, как твой прекрасный коадьютор. Ты ведь этого хотел?» Крик столкнул его в грудь. Димар ответил, вложив в этот толчок всю свою ярость. И на пошатнулся, зацепился сапогом за вывороченный из земли корень, и растянулся на земле. Дарл рассмеялся, а потом, как ни в чем не бывало, отвернулся от упавшего противника и зашагал назад к Аркмору. Он долго боролся с искушением оглянуться и посмотреть, что делает Дан Энрикс, но, дойдя до конца аллеи, все-таки не выдержал. Бросив короткий взгляд через плечо, Димар увидел лишь мелькающую за деревьями рубашку Крикса.